Глава 7 Бернард проснулся от того, что по его голове скакал какой-то злобный кровожадный монстр, издавая при каждом прыжке боевой клич «Папочка, папочка, папочка, папочка». Зазмурившись, Бернард попытался вновь уснуть, но тщетно. Он едва не плакал. Поспать, кажется, удалось всего несколько минут. Чем он заслужил такие пытки? Может, обратиться в полицию? Или потребовать убежище Сказать, что его пытается сжить свету собственное потомство? — Папочка, папочка, папочка! — Золотко, папочка, очень устал, — пробормотал Бернард. — Папочка, вставай! — Папочки, надо поспать! Нет — Нет! — твердо заявил монстр. Ясно было, что решение окончательное и обжалованию не подлежит. В комнату вошла жена. «Джина! Я же велела не беспокоить папу!» «Прости, родной, я оставила ее без присмотра буквально на две минуты. Хватило и этого». «Ничего», — пробормотал Бернард. «Почему Джина дома? Разве еще не рано?» Джина обычно возвращалась из детского сада после обеда. «Пришлось забрать. Говорят, она кого-то укусила». «И что такого? Дети без конца дерутся и кусаются. Разнимать их забуду воспитателя». Говорят, она укусила ребенка до крови, поэтому воспитатели потребовали, чтобы я ее забрала. Бернард где-то читал, что лет до трех все дети — настоящие психопаты. Охотно верилась. Только с небольшой поправкой. Не до трех, а до пяти. Или до семи. А может, и до 15 Он открыл глаза. Дочка широко улыбнулась и снова подпрыгнула, всплеснув косичками. — Папочка проснулся? — Счастье-то какое. — Зайка, ты правда кого-то укусила? — спросил Бернард. — Нет. — Ну что ж, придется устроить настоящий допрос. Бернард представил картину. Дочь в допросной, в лицо направлен яркий свет, а они с женой сидят напротив. Хороший полицейский и плохой полицейский. А воспитатель говорит, что ты кусалась. — Это Бобби меня укусил. — Джина, врать нехорошо, — строго сказал плохой полицейский, уперев руки в бока. — Когда я за тобой пришла, Бобби плакал. — Ну да... Косвенное признание. — Так ты укусила Бобби? — спросил Бернат. — Ну, может. — Почему, Золотко? — Он меня ударил. — Ага, апелляция к самообороне. — Куда он тебя ударил? — В куклу. — Куда? — Боже, как хочется спать. В куклу. — Да. — Так не говорят. Послушай, родная, мы не сердимся. Просто хотим понять. — Хочу писать. На этом плохой полицейский увел подозреваемую в туалет. Бернард понял, что поспать сегодня больше не удастся, и принялся думать о расследовании. Не об укусе в целях самообороны после удара нанесенного кукле, а об убийстве Фрэнка Джульеппе. Как человек, специально снявший квартиру в шаговой доступности от аутистического центра, чтобы навещать сестру, мог быть таким мудаком и писать мерзости в интернете? Является ли убийство делом рук одной из жертв? «Или это сделал наркоторговец из паба? А может, вообще кто-то третий?» Бернард обдумал список подозреваемых. «Необходимо собрать больше информации и перепроверить улики с места преступления». Со вздохом он встал и начал одеваться. «Пора идти. Джина все равно не даст поспать». «Убийство — мерзкая штука. Оно не будет дожидаться, пока детективы все хорошенько расследуют». Не извинится за доставленные неудобства и не пообещает заглянуть попозже. Насилие никого не ждет». Джейкоб и Митчелл планировали провести день, опрашивая свидетелей и подозреваемых по делу об убийстве Фрэнка Джульеппе. Они собирались отследить разъяренного мужа, о котором упоминала Лайла Харпер, обойти всех соседей в доме Фрэнка, поговорить с начальником Лайлы, чтобы подтвердить ее алиби. Хоть она и была шокирована, любовницы и жены всегда считаются главными подозреваемыми. Еще следовало ознакомиться с результатами вскрытия, вдруг найдутся какие-нибудь зацепки». Однако человек предполагает, а жизнь располагает. Чтобы разрушить планы, порой достаточно одного телефонного звонка. На этот раз звонок оказался анонимный, с сообщением об убийстве. Была задушена женщина по имени Донна Элайса. Джейкоба и Митчелла сдернули с расследования дела Фрэнка Джульеппе и бросили на новое дело. Преступление произошло в бедном районе на пересечении Оу-Гроуф-Роуд и бульвара Трит. Рев грузовых двигателей и гудки такси сливались здесь в невыносимую какофонию Глядя на оживленный поток машин, Джейкоб задумался, что беспокоит местных жителей больше – шум или загрязнение воздуха. Впрочем, ко всему можно привыкнуть. Небольшой деревянный домик, где произошло убийство, посерел от грязи. Сквозь заляпанные окна почти ничего не было видно. На узком тротуаре уже стоял фургон Мэтта и машина скорой помощи. Двора при доме не было. Дверь открывалась практически на тротуар. У входа дежурил Кевин Финли, пожилой патрульный. Расписываясь в журнале осмотра места преступления, Джейкоб поинтересовался. — Что у нас тут? — Она внутри, мертвая, — ответил немногословный Финли. Джейкоб и Митчелл вошли в дом. Жертва, босая в простом зеленом платье с рыжими волосами, стянутыми в небрежный хвост, лежала на животе в нескольких шагах от входа. Лицо было развернуто к двери. На левой щеке расплывался большой кровоподтек, как будто девушку избили. На самом деле это были трупные пятна. В отсутствии сердцебиения кровь под воздействием силы тяжести стремилась вниз. Глаза девушки были закрыты, и это придавало ее лицу безмятежное выражение — Однако Джейкоб повидал на своем веку достаточно жертв, чтобы понимать. Впечатление обманчиво. На самом деле убийство — это всегда боль и ужас. Обстановка в комнате была скудной Небольшой журнальный столик, на нем пара пустых пивных бутылок, миски с крекерами и солеными крендельками, несколько стульев, маленький стол с монитором и компьютером, заваленный щитами, два постера с Баффи, истребительницей вампиров, один в рамке, другой без, Дивана и телевизора в комнате не было. мэт присев на корточки извлекал из носа убитые какие-то образцы, а Энни осматривала шею. Джейкоб надел латексные перчатки, которые всегда носил с собой в дипломате, и присел рядом с Энни. — Привет. — можно назвать примерное время смерти? — Да. Судя по трупным пятнам, окоченению и температуре тела, — Я предположила бы, что смерть наступила 912 часов назад. Мэтт фыркнул. Энни метнула на него сердитый взгляд. — Тебя что-то не устраивает? — Да нет. Излагай, пожалуйста, дальше свои чрезвычайно точные оценки. — Думаешь, твои личинки окажутся точнее? — Это не личинки, а яйца. И... — Ну, хватит! — прикрикнул Джейкоб с печалью, глядя на труп. Я понимаю, что вы устали и только недавно закончили работу на другом месте преступления, но от ваших препирательств не легче. Оба умолкли. Мэтт встал и вышел в кухню. Митчелл присел рядом с Джейкобом и Энни. «Значит, где-то между полдвенадцатого и полтретьего», — уточнил он. «Да», — подтвердила Энни, разворачивая голову убитой. «Скорее в полтретьего». Если бы она умерла в полдвенадцатого, коченение было бы сильнее, да и температура тела на это указывает. — Ещё что-нибудь важное заметила? — спросил Джейкоб. — Её задушили. Причём голыми руками. Видите, отметины. На шее. Джейкоб кивнул. С обеих сторон были хорошо различимы кровоподтёки в форме пальцев. Судя по расположению следов, убийца душил жертву, сидя у неё на спине. На слезистой оболочке левого глаза наблюдаются петихиальные кровоизлияния, что подтверждает версию с удушением. «Других возможных причин смерти я пока не вижу». «Спасибо, Данни», — произнес Джейкоб. Развернувшись к двери, он окликнул. «Финли!» «Что?» Финли вошел в дом. «Кто обнаружил тело?» «Я». В диспетчерскую поступил анонимный звонок с сообщением об убийстве. Меня отправили проверить. «Кроме жертвы здесь кто-нибудь был?» «Был бы, я бы об этом упомянул». «Свидетели есть?» «Нет». «Известно ли имя убитой?» Звонивший сказал, что ее зовут Донна Элайса. Что-нибудь еще... Это все. Спасибо. Сухо поблагодарил Джейкоб. С некоторыми патрульными работать было приятно, зато иные явно не горели желанием помочь следствию. Он встал и неторопливо прошел в спальню. Вайолет, напарница Метта, стояла в углу и, нахмурившись, зарисовывала место преступления. Услышав его шаги, она подняла голову от планшета и кивнула. Джейкоб кивнул в ответ. «Вайолет» ему нравилось. Он ценил ее навыки и самоотдачу. Тесная комнатка была загромождена двуспальной кроватью, прикроватным столиком, полками и платяным шкафом. Кругом стояли сувениры на тему сериала «Баффи. Истребительница вампиров». Джейкоб сразу его узнал. Эми в свое время залпом посмотрела все серии На стене висели три постера с Баффи, на полках разместились десятки фигурок и стопка комиксов, каждая книжка в отдельной пластиковой папке. На прикроватном столике красовался необычный кинжал на подставке с табличкой, гласящий, что это копия настоящего сериального реквизита. На кровати лежали мягкие игрушки в виде Баффи и какого-то второстепенного персонажа, которого Джейкоб не помнил. В шкафу было мало одежды, зато много комиксов про Баффи. Трогать их Джейкоб не стал. Пластиковые папки — отличный источник отпечатков пальцев. «Любил же она Баффи», — заметил Джейкоб вслух. Это был своего рода аналог беседы о погоде для криминалистов. Бессмысленный разговор ради разговора. «Ага», — согласилась Вайолетт, не отрывая глаз от планшета. «У меня дочь смотрел Мне показалось довольно глупый сериал». — Что это за имя такой, Баффи? — Я посмотрела все семь сезонов, — сообщила Вайолетт. — Дважды. — Да ты что! Джейкоб еще раз окинул взглядом комнату, заглянул под кровать, внимательно осмотрел кинжал и, наконец, вышел, чувствуя, что неловкий разговор с Вайолетт будет беспокоить его весь оставшийся день. — Прошу прощения, — донесся голос с улицы. Митчелл и Джейкоб вышли из дома. На тротуаре стояла пожилая женщина лет шестидесяти в ярко-фиолетовом платье и огромных красных очках. — Да, мэм, — откликнулся Митчелл. — А что здесь происходит? — спросила женщина с любопытством, глядя на детективов. — Что-то случилось с Доной? — Я детектив Лонни, мэм. А к вам я как могу обращаться? — Меня зовут Гвинет, как актрису уточнила женщина, и Джейкоб заподозрил, что она представляется так всегда. — Я соседка Донны. я намахнул рукой в сторону соседнего дома, который явно содержался в большем порядке, чем жилище убитой. На окне даже стоял горшок с цветами. — Увы, мэм, у меня плохие новости. Ваша соседка скончалась. Ее убили. — Боже мой! — Вы никого не видели здесь прошлой ночью? — Нет, ночью никого. — Но вообще у нее есть парень. Слово «парень» женщина произнесла так, как иные говорят «серийный маньяк». — Вы не знаете, как его найти? — Нет. — Но убил ее наверняка он. — Почему вы так думаете? — поинтересовался Митчелл. — У меня чутье на такие вещи, — гордо заявила женщина. — Да что вы! — Я читаю много криминальных романов и в половине случаев угадываю убийцу раньше детектива. — Вы знаете, как зовут молодого человека? — Нет. — Как ее убили? — Мы не имеем права говорить. Помимо молодого человека к Доне кто-нибудь приходил, друзья, знакомые, родственники. Я не замечала. Она была тихоней. Славная соседка. А вот ее парень как-то вечером громко разговаривал по телефону, прямо у меня под окнами. Я чутко сплю. Так что попросила его говорить потише. А он мне нахамил. — Как именно? «Не хочу повторять его слова. Это неприлично». Женщина попыталась заглянуть в дом, однако, судя по разочарованному выражению лица, ничего интересного не увидела. «Спасибо, мэм», — поблагодарил Митчелл. Женщина развернулась и бодрой походкой двинулась во своясь. Джекоб был уверен, что минут через пятнадцать на место приедут журналисты. «Да, кстати...» Она остановилась и указала на грязный серый «Шевроле». «Видите вон ту машину? Это Донны. Вам ведь полезно такое знать?» «Да, мэм, спасибо», — ответил Джейкоб. Женщина победно улыбнулась. Можно было не сомневаться, что вскоре все ее друзья и родственники узнают, как она одной фразой и помогла полиции разгадать загадочное убийство Донны Элайсы. Автомобиль оказался зарегистрирован не на Дону, а на Рене, Элайсу, и митчел с Джейкобом поехали к той домой, оставив Энни и Мэтта в обществе неприятного офицера Финли. День у Рене не задался. В дверь постучали двое незнакомцев. Не открывая, она спросила, что им нужно. рена не собиралась впускать в дом кого ни попадя. Бедняжку Фелицию по соседству вот так и ограбили. Незнакомцы предъявили свои значки. Рене возмутилась. Опять на нее натравили полицию. Разве она виновата, что Густав без конца убегает? Он сильный пес и порой срывается с цепи. Что ж ей делать? Наверняка мерзкий сосед опять нажаловался. А все потому, что однажды Густав вырыл у него на газоне маленькую ямку. Подумаешь, делать людям нечего. Однако полицейские пришли не по поводу Густава, а по поводу Доны. Лысый детектив говорил, что ему очень жаль, объяснял, к кому можно обратиться, задавал какие-то вопросы о дочери. А Рене тупо смотрела на него и не понимала ни слова. «Дона? Погибла? Убита?» Рене вспомнилась, как чудесно улыбалась двухлетняя Дона, когда впервые съехала с горки, как хохотала в пять лет, бегая по двору голышом, как в восемь гордо ехала на своем первом велосипеде, как горько плакала в четырнадцать, когда Питер бросил ее ради Стефани, и как Рене гладила ее по голове, обещая, что все наладится. Как в семнадцать приготовила родителям замечательный ужин в честь годовщины свадьбы. Буквально на прошлой неделе Дона позвонила в хорошем настроении и сказала, что ищет работу. Хочет изменить свою жизнь, потому что чувствует себя лучше. Не могла она погибнуть? Тут какая-то ошибка. Полицейские все задавали Рене вопросы, а она молчала, глядя на шляпу, которую голубоглазый лысый детектив держал в руках. Он мягко предложил Рене войти в дом, присесть, выпить воды, и она уцепилась за эти простые инструкции, вошла в дом, выпила воды, села. Детективы вновь начали задавать ей вопросы. Как они попали в дом? Разве рана приглашала их войти? Это какая разница? Она, наконец, заговорила, обращаясь к молодому детективу с ангельским лицом и болью в глазах. рана чувствовала, он ее понимает. Она рассказала ему все про Дону, как та родилась, как в десять месяцев пошла, как отлично училась в школе. Рене вспомнила картину, которую Дона нарисовала, когда ей было шесть. «Может, они хотят взглянуть?» Детектив с ангельским лицом расспрашивал ее о друзьях, врагах, конфликтах Доны. Нет, у нее не было друзей и не было врагов, вообще никого не было. Она страдала от депрессии не могла удержаться ни на одной работе. За ее квартиру платили Рене с мужем, Печальный детектив настаивал, что у Доны наверняка был хоть один друг или знакомый, а может, молодой человек. «Нет», — повторяла Рене, — «у Дона никого не было. Она неделями не выходила из дома и регулярно виделась только с родителями. Они были для Доны целым миром, а Доны для них...» Рене поняла, что уже не говорит и рыдает. Слов не осталось. Она замахала на детективов рукой и не открывала глаза, пока они не ушли. Тогда она достала фотоальбомы и принялась листать страницы, начиная с самого первого, озаглавленного "Дона 0 6 месяцев".